но большинство пассивно шло под арест, в том числе секретарь Ягоды Буланов, арестованный, как мы знаем, из дела Бухарина в конце марта. Как сообщают, в 1937 году были казнены 3000 бывших сотрудников Ягоды в НКВД. Что касается начальников отделов, то Молчанов, Миронов и Шанин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 бывшего заместителя наркома Прокофьева. Хотя в сообщении он все еще именовался товарищем, Прокофьев был вскоре арестован как правый. Жены Ягоды и Прокофьева были также арестованы и отправлены в лагеря. Дача Ягоды была передана Молотову. Теперь машина Ежова была прочищена и готова к действию.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 Были арестованы и впоследствии погибли многие видные прокурорские работники, стремившиеся в той или иной форме ослабить репрессии, пресечь беззаконие и произвол. А в начале 38 года сталинский журнал под ироническим названием «Социалистическая законность» призывал к дальнейшей работе по очистке органов прокуратуры от троцкистско бухаринских предателей агентов фашизма и вообще чуждых нам политически неустойчивых разложившихся элементов. Советские правоведы, насаждавшие формальные подходы к законности, были привлечены к ответственности. В январе 37 года суровой критике подвергся Пашуканис, заместитель наркома юстиции и ведущий теоретик права в Советском Союзе а в апреле Вышинский уже объявил, что разоблаченный ныне двурушник Пашуканис был связан с Бухариным. Не повезло и другому заместителю наркома юстиции. Деготь был арестован 31 июля 1937 года, был отправлен в лагеря, где и умер в 1944 году. К началу весны 1937 года